Третья часть. Волшебный фонарь. Солнечные часы. Один. Человек привыкает ко многому. Привыкла и Лариса Олеговна, тетя Лар, к беспутной жизни внука. Она уже не терзала по вечерам телефон жалобами и тоскливыми вопросами. Ваня, я схожу с ума. Куда ты пропал? Ты носишься где-то с обеда, а то и с утра до позднего вечера. И наверняка голодный. Теперь фразы ее, вопреки обычной многословности, стали четкими и краткими. Первая. Где ты? Вторая. Ты где-нибудь обедал? Третье. Когда явишься домой? Ваня, чтобы сделать тете Ларе приятное, отвечал подробно. С утра мы были на реке. Ой, да никуда я не потону, мы же не купаемся в одиночку, смотрим друг за другом. Да там и глубины-то не больше, чем до пупа. Это был некоторый отход от истины, однако надо же было утешить любимую бабушку. А потом мы ходили на дневное представление в цирк. Ну, я же говорил, нам всем дали билеты в школе. Это приз за победу в футбольном матче. Даже тростику дали, считается, что он запасной. А Тимка и Квакер купили билеты за свои деньги и тоже пошли. Знаешь, какие клоуны! Даже в Москве таких нет, у меня чуть кишка не выпала от хохота. Да что нормально я выражаюсь. Да обедал я, обедал, у лорки. Любовь Петровна молока дала и шанежек. Я чуть не лопнул. Ну что ты говоришь, кормиться у чужих людей. Какие же они чужие? А потом немножко потренировались на площадке у общежития и полезли в лог на раскопки. Вдруг еще что-нибудь найдем. На откосах лога, где когда-то стояла столица ханства Чинги Чингитумен, Так и не раскопаны археологами. Найти удавалось немало: неровные черные монетки с непонятными знаками, обглоданные окисью наконечники стрел, витые ручки медных кувшинов, спекшиеся в ржавчине обрывки кольчуг. Трубачи знали места, где среди обычных свалок можно было добраться до древних пластов. Однажды нашли пуговицу с якорем. Конечно, не столь старинный экспонат, но и явно не из нашего времени. Решили, что она с флотской одеждой времен гражданской войны. С той поры, когда жил в этих местах старый капитан Булатов, находку отдали тростику для его морской коллекции. Он булькал от радости. Один раз юным археологам несказанно повезло. Нащупали полукруглый край какой-то металлической штуки, откопали и выволокли из глины боевой щит из черной меди. В полметра диаметром. По краю щита тянулась полоса арабской вязи, а на гладкой выпуклой середине светились четыре отверстия. Всякому было ясно, что сюда с внутренней стороны прикреплялись ручки щита. Находку эту отрыли в пятером никель, лорка, Ваня и трубачи. И торжественно понесли на синовал квакера. У квакера паслись лика и тростик. Лика срисовывала в альбом резьбу Павелика, а Тростик боролся на половицах с Матубой, и оба были счастливы. Квакер чинил велосипед и шепотом поминал всю нечистую силу Антильских островов. Щит все, даже Матуба, оценили по достоинству. Начали отскребать от наслоений времени. Отскребли кое-где добрались даже до желтой меди. Пришел Тимофей Бруклин и спросил. «А что вы с этой штукой будете делать?» Лорка сказала, что есть смысл отдать находку в школьный музей. Под щитом повесят табличку с именами тех, кто его нашел и подарил. Квакер возразил, что не стал бы этого делать. Школьным музеем заведует учительница истории Анна Леонтьевна Гаув по прозвищу «Княжна Нюра». Всем известна какая-то... ну ладно. Она припаяла ему, квакеру, переэкзаменовку на осень, хотя ни в одной четверти двоек у него не было, а было только то, что он с Нюрой то и дело припирался на уроках. «За то, что весь год вел себя вызывающе, будешь отдуваться в августе или загремишь на второй год?» Конечно, княжна не имела права поступать так, и перед сентябрем квакер пойдет к завучу и директору, чтобы откачать свои права. Но пока что незаконная переэкзаменовка висела у него над душой и портила настроение. «Хотя щит-то не мой. Делайте, что хотите», — спохватился Квакер. Общее мнение склонилось к тому, что зловредную княжну Нюру не стоит радовать ценной находкой. Тим Бруклин сказал. «И вообще, в наши дни бескорыстие ценится наравне с дурью». Лучше оттащить эту штуку в Краеведческий музей, там, глядишь, деньжат отстегнут за такой товар. «Держи карман», — сказала Лика. «В музее всегда денег нет, они об этом во всех передачах трубят. Люди, знаете что? Отнесите этот тазик Герману Ильичу, он понимает в древностях, сразу определит, какой век, какая ценность, и посоветует, куда ее девать». Федя сказал Лике, что «сама ты тазик, и они в пятером. Той компании, что отрыли щит, двинулись в Пристанский район к старому Пагаузу. Щит несли на тонкой палке, которую продели в одной из отверстий. Палку держали с двух концов Федя и Андрюшка, а никель и Ваня стукали по медному краю обломками той же палки. Щит гудел Это был голос иной эпохи, как выразился никель. Лорка легонько пританцовывала впереди. Она была в своем ромашкином наряде. Остальные. В футбольных одежках, таких же, как у Вани, только разных цветов. Было похоже на мини-карнавал или шествие маленького туземного племени. Прохожие поглядывали со стороны и одобрительно хмыкали. Герман Ильич встретил веселых гостей недалеко от дома, узнал, в чем дело, и решил вернуться с юными археологами в свое жилище. «Поскольку я никуда особо не спешу». В комнате, среди картин, коряк и масок, он внимательно рассмотрел находку. И разочаровал ее хозяев. Оказалось, что Лика в своем определении «тазик» была близка к истине. Это, друзья мои, не щит, а старинное восточное блюдо для плова. Скорее всего, из бухары, с которой торговало здешнее ханство. Вещь интересная, но вполне мирного назначения. «А дырки?» — не захотел сдаваться Федя. «Они же для ручек, как на щите. Получается, что же, как детский горшок для малогабаритной квартиры?» Герман Ильич с интересом наклонил голову. «Поясни». «Ну, анекдот такой. Одна фирма для экономии места придумала ночные горшки с ручками внутри». «Блистательная идея. Но здесь не было ручек ни внутри, ни снаружи. В эти отверстия вставлялись ножки» чтобы блюдо не качалось на столе и не сыпало рис и баранину на расшитые халаты гостей. А иногда хозяева вешали такие блюда на стены, чтобы похвастаться утварью. И Герман Ильич прошелся глазами по своим стенам, словно подыскивая место. Лорку осенило. — Герман Ильич, вот вы и повесьте это блюдо здесь, а мы будем приходить к вам и смотреть, а то ведь у себя-то, у всех сразу, мы его повесить все равно не сможем. «Правильно!» — завопили трубачи. И Ване с Никелем сказали, что правильно, хотя не так громко, потому что дома их учили быть воспитанными. «Да ну, ребят, ну что такой подарок!» «А подарок и должен быть такой!» — мудро рассудила Лорка. «А иначе это просто мелочь, которую дарить даже неприлично. А вы нас сфотографируйте с этим блюдом всех вместе, ладно? А мы карточки повесим у себя». «Я давно заметил, девочка, что ты умна не по годам», — с удовольствием заметил художник. И достал мобильник с аппаратом. «Берите эту штуку и становитесь плотнее». Затем они приспособили блюдо на железном штыре, он торчал между этюдом спящей баркасы и деревянной маской улыбчивого пирата. «Вписалась», — покивал Герман Ильич, Хотя привередливая Анжелика Сазонова сказала бы, конечно, что композиция не та. А теперь вот что, друзья-следопыты. Я вам сделаю ответный подарок. Я вообще-то хотел сделать его безвозмездным, без подношения с вашей стороны. А раз уж так вышло, то одно к одному. Я выпросил эту вещь у одного своего приятеля, специально для вас, учитывая ваш интерес к бригам. Он сходил в другую комнату и вернулся с плоской, потрепанной по углам книжкой. Сразу видно не нынешний. У нее был потертый кожаный корешок и серо-пятнистые корочки. Герман Ильич откинул обложку. На сероватом титуле выделялись крупные слова. «Кругосветное путешествие на бриге Рюрик, флота лейтенанта Отто Коцебу». В 1815, шестнадцатом, семнадцатом и 18 годах. Нифига себе! шепнул воспитанный никель, и восторженно задышал. Этот брик, насколько я помню, чем-то был похож на Артемиду, сказал Герман Ильич. Можете сравнивать, когда строите свои гипотезы. Когда придумываем на высказался прямолинейный Федя. «В придумывании порой больше истины, чем в неокрашенных фантазии фактах», сообщил Герман Ильич и поднял коричневый палец с мелкими пятнышками белил. Главным читателем книги про Рюрика сделался самый юный член Артемидовой команды — Тростик. За прошедший год он так приохотился к чтению, что любая книжка была для него удовольствием. Пускай даже справочник по уходу за комнатными растениями или мемуары княгини Дашковой. А уж если про Брик, поднаторевший на старинном коньке горбунке, он глотал страницы с ятьями и допотопными «и», выбирал на свой вкус наиболее интересные места, а потом, на квакера квакер или во дворе у Чикишевых, эти отрывки читали вслух. Нельзя сказать, чтобы всегда было очень увлекательно. Однако приобщение к морской старине превращало такое чтение в обычай, и паруса Артемиды незримо вырастали над кудлатыми, украшенными репейными шариками головами. Такими вот пятиминутными чтениями чаще всего и заканчивались долгие, прожаренные солнцем, пропавшие уличными травами дни. Когда солнце уходило за решетчатые вышки недалекого стадиона, команда разбегалась. Ваня шел провожать лорку. Дорога была не длинная, велосипеды оставляли в Андрюшкином сарае или на дворе у квакера и шли пешком. Раздвигали ногами теплую лебеду, от которой на коричневых ногах оставалась алюминиевая пыльца. От лорки Ваня вещал по телефону тети Ларе. — Ну не могу я бежать сразу, Любовь Петровна оставляет пить компот. И лорк вцепилась. — Кто безответственная особа? «Любовь Петровна? А, лорка. Ладно, передам». И он показывал лорке язык, а она пританцовывала у стола, расставляя запотевшие от холода кружки. Любовь Петровна смотрела на внучку и Ваню и напевала привычную мелодию. Про стальной волосок. Ваня в этом доме совершенно не стеснялся, поэтому однажды продолжил мотив. «По-моему, ты исполняешь данную тему несколько в иной тональности», — заметила Любовь Петровна. «Ну, конечно. Я ее протянул дальше, а она вдруг поехала на Бетховена, на вторую часть восьмой сонаты. Там, похоже, немножко». «Ну уж», — сказала Любовь Петровна с сомнением и в то же время с любопытством. «Не, ну, в самом деле, немножко по мелодии, а главным образом по настроению» но вообще-то у меня чудовищно субъективные музыкальные ассоциации, это папа однажды сказал, когда я довел его до состояния барабанной колотушки. За что ты так, папу? А мы поспорили, по каналу культура передавали Ленинградскую симфонию, и я осмелился сделать наглое заявление, что Шостакович главную тему позаимствовал из Пятой симфонии Чайковского. пап сказал, что я безмозглый цыпленок, и что надо различать заимствование и развитие музыкальных традиций. Я обиделся на цыпленка и добавил, что роман с из фильма «Овод» похож на итальянское капричо. Папа раскричался, велел мне убираться на кухню и не выходить до вечера. Это давно было, когда мы жили вместе, и я ходил в музыкалку. — А почему ты не стал ходить в музыкальную школу? — Ну, Любовь Петровна, никаких же способностей кроме умения барабанить гаммы и пиликать простенькие песенки на флейте, вроде бетховенского сурка. Тогда почему же папа хочет устроить тебя в музыкальный кадетский корпус? Потому что сын, достигший подросткового возраста, должен быть как-то определен в жизни. А ты не противишься? Я пробовал, слегка. А мама с папой говорят, предлагай тогда альтернативные варианты. А у меня нет пока никаких вариантов. Я еще ничего не выбрал. Да там не совсем настоящий корпус, а вроде продленного дня. Сначала общие занятия, а потом музыкальные, а вечером домой. Главное отличие от школы в том, что форму носят. Из-за этой формы туда многие хотят попасть. Интересно же, погоны, аксельбанты, участие в парадах. А тебе это не интересно? Не знаю. Иногда, как представишь, что вроде бы интересно. Только ведь я этого еще не пробовал. Лорка слушала разговор молчаливый и грустновато. И Ваня понимал ее. Вот кончится лето, уедешь в Москву. Эта грустноватость проникала и в его настроение. Одно утешало. Еще не скоро. Стоял конец июля. Два. Как-то снова заговорили про пушку, про обычай полуденного выстрела, попавший сюда из далеких времен, с Артемиды. Бывший при разговоре Тимофей Бруклин вдруг заявил, что обычай этот исполняется туренскими пацанами неправильно. Ведь на самом-то деле солнцестояние настает не точно в полдень, а в каждом году по-разному. Это надо смотреть в астрономических сборниках. А нам пофигу, заявил Квакер. У нас тут свое время отсчета. Да, ребята, шарахнули в двенадцать часов и гуляй дальше. Ну ладно, пусть 12 не унимался Тим и украдкой поглядывал на Лику. Но полдень-то должен быть астрономическим, а не тем, что нам предписывают всякими указами, когда назначают часовые пояса на летнее и зимнее время. Истинный полдень. Это когда тени смотрят строго на север. Занудного Бруклина готовы были снова оспорить, но никель вдруг сказал Ребята! А Тим, наверное, в чем-то прав. Истинный полдень — это, ну, как-то честнее, с точки зрения природы. Ведь выстрел-то в честь солнца, значит, надо, чтобы все было по его закону. Ваня уже не в первый раз подумал, что у Ника есть право на такие суждения. У мальчика, который в неполные 11 лет побывал на границе жизни и смерти. На этой границе, наверное, приходит особое знание законов мира. — А как определить, чтобы строго на север? — недовольно сказал Квакер. — По компасу нельзя, там всякие магнитные уклонения. Нам на географии толковали про это. — Очень просто, — вмешалась Лика. — Надо понаблюдать перед полуднем. Когда тень станет самой короткой, это и есть направление на северный полюс. — А еще есть примета, — напомнила Андрюшка. — У церковных крестов один конец всегда смотрит на юг, а другой — на север. Такой обычай. Линию истинного полдня искали и определяли три дня. И никто не сказал, да нафиг мозги себе пудрить, ай да купаться. Проверяли направление и по крестам, и по длине тени, а полуденное солнце жарило макушки и плечи. Отдельно работал Тим с помощью своего туристического компаса, в который вносил какие-то таинственные поправки. И когда все собрались на краю лога, на береговом выступе, куда в день солнцестояния выкатывали пушку, Оказалось, что Тимкина линия и линия остальных совпадают. «Ура!» — Бруклин удостоился Ликиной снисходительной улыбки. Выяснилось, что истинный полдень с теперешними 12 часами не имеет ничего общего. В Турене он наступает на два часа с минутами позже. «Оно и понятно», — разъяснил Тимофей. «Еще давным-давно в Советском Союзе ввели декретное время». Добавочку на час. Мол, так удобнее вставать на работу. Когда на небе полдень, в стране уже час дня. А сейчас добавляют еще летнее время, с весны по осень. Кому это надо, непонятно. Однако добавляют. И получается, что солнце доезжает до зенита у нас только в два часа. Да плюс еще минутные поправки из-за часовых поясов и меридианов. А мы живем и ничего не знаем о таком безобразии. Лика сказала, что это еще не самое большое безобразие. Два дня назад на улице Чурлениса повырубили старые яблони. Говорят, чтобы расширить полосу движения. Квакер сказал, что надо сделать с теми, кто отдал такой приказ. Лорка и Лика деликатно притворились, что не расслышали. Тимофей напомнил, что ни чиновников, ни законы времени переделать не хватит сил. А вот построить солнечные часы с линией истинного полдня, вполне по силам. За эту идею он удостоился еще одного благосклонного взгляда Анжелики Сазоновой. На том самом выступе на обрыве у лога, выложили из обломков кирпичей окружность. Набрали в логу несколько ведер мягкой глины, надо сказать, была работка. Выстелили глиной внутри окружности площадку. Из собранных на свалках фаянсовых осколков, разноцветных и блестящих, стали выкладывать циферблат. Получался пестрый, непонятно что изображающий узор. «Дикий абстракционизм», — сказала Лика. Но она руководила укладкой черепков, и абстракционизм вышел красивый. Что-то вроде неземных, перепутавшихся крыльями птиц. По кругу разместили вверх блестящими донышками пустые консервные банки. На них черной нитрокраской написали римские цифры. Это для нормального времени. А для истинного полдня выложили чисто белую тонкую полоску. Посреди круга решили поставить гладкий двухметровый шест. Нашелся такой в Андрюшкином сарае. Покрыли той же нитрокраской а для верхушки Квакер вырубил из тонкого дюраля силуэт петушка. «В честь петуха Евсея!» — усмехнулся он. Евсея отражал солнце, как серебряный. Встали вокруг часов. Тонкая тень шеста подползала к белой сияющей черте и, наконец, закрыла ее. «Ребята!» — сказала Лорка. И взяла за руки с одной стороны Ваню, а с другой Квакера. Квакер, видать, слегка стеснялся, но другую рукою взял за ладонь тростика. А тот — Лику. А Лика, Тимофея... В общем, все сцепились руками, и получился ребячий круг. «Все здесь, да?» — спросила Лика, хотя и так было ясно, что все. «И агейка?» — вдруг тихонько сказала Лорка. «И Гриша Булатов, и Павлушка Григорьев!» — откликнулся ей Никель. «И Квостик, и Ремка, проговорил Ваня, и у него щекотнуло в горле. Помолчали, ощущая толчки крови в ладонях. «В общем, все мы тут», — вздохнул Андрюшка Чикишев. и всегда», — сказал Никель. А через день часы оказались разломаны, растоптаны, разбиты. И опять собрались все. И стояли молча. Просвеченные солнцем и Квакера пылали, как два сигнала боевой тревоги. Наконец Квакер выговорил. «Ну, Рубик, ну, суп, сволочь!» «А что теперь будет с часами?» — спросил Тростик. Он успел слазить под откос и храбро отыскал в кусачих травах помятого, но ну, уцелевшего Евсея. «Сделаем снова», — сказал Квакер. У меня на дворе. Даже лучше будут. Вместо глины я приготовлю цементный раствор. На века. И за два дня сделали часы снова. Почти такие же. Тростик сказал, что даже лучше. — И пусть теперь эти гады сунутся, — добавил Квакер. — Матуба оборвет им штаны и все остальное. — Игорь, — сказал Илика, здесь дети. — Но не все. «Частично», — уступил квакер. Затем опять встали вокруг часов, опять дождались настоящего полдня и вспомнили тех, кто был здесь незримо. Все равно эти мальчишки были. И старый профессор по прозвищу Граф сейчас тоже был мальчишкой, хотя, наверное, не знал об этом. Стоял самый конец июля. Солнце палило как в июньские дни. Закаты стали наступать чуть раньше, но пока на это никто не обращал внимания. — Еще целый месяц, — думал Ваня. Лорка была рядом и держала его за пальцы. На реке ритмично вскрикивал буксирный катер.